я осведомлен лучше, чем вы думаете. Ведь верующие в Мессию, о которых вы упоминали, то есть ваши христиане, утверждают, что Мессия уже умер. Их распятый Бог едва ли сможет отнять у меня провинцию Иудею. И в этом отношении христиане совершенно не опасны. А ваш Мессия, поскольку вы его только ожидаете, остается на подозрении». Богословы явно растерялись. Но ведь пророчество о Мессии, попытался возразить Гамалиил, относится к очень далекому будущему. В том царстве, которое он должен основать, все оружие перекуют на орудия мирного труда, и лев, волк и медведь будут пастись вместе с ягненком. «Видите ли, Ваше Величество», — закончил он, «здесь речь идет о религиозной утопии» не имеющий ничего общего с реальной политикой. Доктор Хелке поддержал Гамалиила. «Твердо установлено только одно», — сказал он, — «Мессия придет». Но когда он явится и какова будет его деятельность, каждому предоставляется воображать на свой лад. Когда еще говорил Гамалиил, кое-кто из богословов начал перешептываться. Они, видимо, считали греховным и недопустимым, чтобы из уст призванного исходило столь двусмысленное толкование важнейшей части их вероучения. Почти отрицание ее. Едва доктор Хелки окончил, как доктор Хелбо стал поправлять и его, и главным образом, верховного богослова. Своим низким, прерывистым голосом, беспомощно, на плохом греческом языке он заявил. «Может быть, в будущем? Может быть, скоро? Может быть, так? А может, иначе? Но настанет день!» «Настанет день!» — повторил он резко, угрожающе, и устремил старые пылающие гневом глаза сначала на верховного богослова, потом снова на императора. Наступило неловкое молчание. «Занятно», — произнес Домициан, «Очень занятно». Он уселся на ступеньках беседки, неуклюже закинул ногу на ногу, стал покачивать носком. Было приятно ходить здесь не в парадной обуви на высокой подошве, а в удобной, похожей на сандалии. «На этот счет мне хотелось бы узнать побольше», — продолжал он. И, обернувшись к Верховному Богослову и погрозив ему пальцем, все еще очень мягко сказал, «Вот видите, а вы утверждаете, будто ваш мессия — это утопия. Платонова идея». Затем, снова обратившись к резкому старику Хелба, продолжал, «Вы говорите, настанет день?» «Какой же это день? Объясните, пожалуйста». «Будет некогда день, и погибнет священная Троя», процитировал он Гомера. «Что вы разумеете под Трои, господин богослов?» «Рим?» — спросил он, наконец, в упор. Богословы стояли теперь уже не кучкой, а врось. Римляне смотрели на них, ждали ответа. Император же, не воспользовавшись их смятением, прервал тягостное молчание и с необычной для него игривостью заговорил снова. «Вероятно, многие из вас представляют себе этого мессию не чисто духовной сущностью, а существом из плоти и крови». Вот, например, Иосиф Флавий в свое время объявил мессии моего отца, бога Веспасиана. «Но вы, Иосиф Флавий?» Он посмотрел на Иосифа в упор, мягко, насмешливо и угрожающе. «Едва ли могли приписать моему отцу намерение настолько укротить волков и львов, чтобы они паслись вместе с ягнятами?» «Ну да ладно!» Обратился он опять к богословам – Римский всадник Иосиф прежде всего солдат, писатель, государственный деятель и только потом богослов и пророк. Оставим его толкование. Вы же, господа ученые, вы призванные истолкователи еврейской веры, вы доверенные Ягве, и я прошу вас дать мне ясный и недвусмысленный ответ. Кто или что такое ваш Мессия? Я прошу у вас объяснений, таких же ясных и четких, каких требую от моих чиновников в их докладах.